Глава тридцать четвертая. Внимание! Данный знак установлен здесь указом советов и обозначает границу, откуда начинаются неизученные земли пустоши. Лежащая впереди местность объявляется зоной повышенной опасности. Объединения настоятельно советуют вернуться к границам рынка и выйти на дорогу. Часть пустоши, охраняемую силами охотников. Объединениями вам будет оказана вся необходимая помощь. Вы получите возможность рассмотрения вопросов о помиловании. Мы верим, что преступившие закон могут раскаяться в собственных ошибках и послужить нашему новому миропорядку. Да будет благо в объединениях! Мы молча осмотрели старый покосившийся знак с выцветшими на солнце буквами. отчего некоторые слова с трудом можно было разобрать, но, дойдя до помиловании, оба презрительно скривились. Неужели они рассчитывали, что хоть кто-то на это поведется? И легонько дотронулась до знака, и столб, на котором он крепился, покачнувшись, повалился на траву. «Какое шаткое ограничение», — заметила я. Двейн потянул меня за руку, и мы пересекли, невидимую границу. С ночи мы почти не разговаривали. Не было на это ни сил, ни желания. Нам обоим хватало просто того, что мы не одиноки. Не представляю, что со мной стало бы, не окажись рядом Двейна. Когда тьма исчезла, и мы бросились бежать в лес, я словно сошла с ума. Мне казалось, что вот-вот перед нами снова возникнет черная стена и на этот раз уничтожит. Она мне мерещилась за каждым деревом, в ямах и скальных расщелинах и обижала от призрака, от своих собственных видений и никак не могла остановиться. «Алиса!» Двейн выкрикнул мое имя строго, крепко схватил меня за локти и не давал снова пуститься в бега. Я не видела его лица, мои глаза бегали по лесу, и я пыталась вырваться. «Князь найдет нас! Он вернется за мной!» «Успокойся! Приди в себя!» Старший встряхнул меня, но это не помогло. Я вцепилась ему в плечи и продолжала неистово бормотать. Я обидела его. Он отомстит. Он вернется. Мы должны бежать. «Очнись же ты! Перестань!» Его голос звучал для меня издалека, словно и не по-настоящему. «Посмотри на меня! Давай же в мои глаза! Алиса, не на лес, На меня смотри!» «Придет за мной! Он придет за мной!» «Замолчи!» Он закричал так громко, что я вздрогнула и застыла, удивленно рассматривая его лицо. «Хорошо». «Слушай меня, Алиса, и кивай, когда я скажу, поняла?» «Поняла!» Я коротко дернула головой. «Все хорошо. Чернота ушла». «Она вернется». «Молчи! Сейчас я говорю». «Ты прогнала ее. Она больше тебя не тронет». «Ты же со мной». Голос зазвучал мягче. «С тобой все будет хорошо». Ты же знаешь, я не дам тебя в обиду, так? Я всегда буду рядом. Хорошо. Кивок. Ты в безопасности. Мы уйдем как можно дальше, а скоро вообще уплывем за море, и там тебя ничто и никто не достанет. Да? Угу. Я старалась думать только об этих синих глазах, только о них. Пусть они держат меня в реальности. Все хорошо, все хорошо. Мое лицо оказалось в его ладонях. Ты в безопасности. Я рядом с тобой. Поняла? Тебе ничего не грозит. Я буду защищать тебя. Успокойся. Ты нужна мне, Алиса. Его руки гладили меня по голове. Что я буду делать, если ты расклеишься, а? Или ты все-таки считаешь, что я не приношу тебе пользу? и решила увильнуть, решила бросить меня. Я засмеялась, и Двейн с улыбкой прижал меня к себе. Так-то лучше. Никто тебя не тронет. Я с тобой. И вы ведь сильная, Алиса Кастерли? Или как вас там по фамилии? У меня их две, наверное. Пробурчала я ему в плечо. Да неважно. Со временем мы совсем разберемся, вот увидишь. Поищи еще немного сил. Ты поможешь мне? Я оторвала голову от его плеча и посмотрела ему в глаза. Конечно, я буду всегда помогать тебе. Как старший? Нет, просто как Двейн. Он поцеловал меня. Я еще долго боролась со своей дрожью, и с тем, чтобы не смотреть по сторонам, я справлюсь. Подумаешь, какая-то тьма. Это ведь даже не советы. Она не стреляет в меня, не пытается убить. Она вообще меня спасала. Почему же я так ее боюсь? Карты у нас больше не было. Пришлось доверять компасу и воспоминаниям Двейна. Когда Рейган побывал в Абернине, он хорошо исследовал местность, нарисовал собственную карту и, конечно, показал ее старшему. Знак, что мы видели, был установлен к северу от поклонников тьмы, и ориентирами нам, а точнее только Двейну, служили скалистые выступы и видневшийся вдали силуэт гор. Иногда старший замирал на месте, возвращал нас то в одну, то в другую точку, что-то бубнил под нос, но в итоге выбирал правильную дорогу. По крайней мере, это стало ясно, когда вдали послышался шум. «Река!» — весело воскликнул старший. Рейган так и объяснял. «По ней нам будет легче сориентироваться. От нее до нашего сборного пункта остается совсем немного». «Но, если хочешь, давай передохнем», — добавил он, бросив на меня взгляд. «Нет, давай уже скорее отыщем ребят. Надеюсь, они смогли туда добраться». Двейн серьезно кивнул. «А почему ты выбрал место так далеко от городка?» «Рядом слишком много людей Тамаза. Ловят всех подряд. А вообще, это мы с тобой зашли дальше, сделали крюк». Придется по новой дороге пойти назад. На больший разговор нас не хватило, так что мы молча шли на звук бурлящей воды. Двейн теперь выглядел намного увереннее и шагал даже бодрее. Но ну, а мне удавалось не отставать только потому, что старший крепко держал мою руку. Только бы ноги не ныли так сильно. И тогда мир мог бы казаться вполне приемлемым местом. Шум становился все громче, даже слишком, и я недоуменно посмотрела на Двейна. «Мне кажется, это не река». «Да, мне тоже», — хмуро ответил он. Деревья редели, и в просвете между ними стали мелькать белые искрящиеся брызги. Когда мы вышли из леса, нам пришлось прикрыть глаза руками. Целый поток с грохотом обрушивался вниз. Белизна слепила, солнечные блики играли в вихре водяной пыли, и над рекой повисли разноцветные полосы радуг. Мне никогда в жизни не приходилось видеть водопадов. И это зрелище потрясло меня своей мощью. Кажется, теперь отчасти я понимаю слова Венди. «В пустоши есть и красота». «Нам не перебраться, да?» Перекрикивая шум воды, спросила я. Противоположный берег казался очень близким, и с трудом верилось, что на него нельзя перейти. «Давай спустимся по этому склону», — предложил Двейн. «Там река течет медленнее, и, похоже, из воды торчат валуны». Склон оказался довольно крутым, и нам пришлось приложить все усилия, чтобы не скатиться вниз. Из-под ног вылетали мелкие камушки и со шлепком ударялись о воду, и каждый раз в голову приходила мысль «А с каким звуком туда упадет человек?» «Конечно, нет никакой пользы думать о таком, когда твои руки цепляются за скользкую поверхность, а ноги по очереди болтаются в воздухе, нащупывая нужный выступ. Но мое подавленное мрачное настроение не могло измениться даже под волшебным действием водопада». Мне вспомнилась ночь, когда я покинула город, и чувство счастья от того, что удалось выдержать три дня и не умереть. А теперь прошел год, даже больше, и я лезу по камням в самой далекой части пустоши, собираясь добраться до моря, но все так же пытаюсь не сойти с ума. Это не изменилось. И мне интересно, можно ли избавиться от этого навсегда? Двейн придержал меня за талию, и я снова встала на твердую землю. Под ногами хрустела мелкая галька, а в нескольких шагах от нас плескалась о берег бирюзово-молочная вода. Старший оказался прав. Течение здесь стало медленнее, а из реки наполовину высунулись пузатые темные камни. Их неровный ряд тянулся до другой стороны. Из них получилась отличная переправа. «Иди осторожнее!» предупредил Двейн. «Они скользкие». «Хорошо». «На той стороне мы устроим привал». «Как скажешь». Старший взглянул на меня, как бы проверяя, готова ли я, и, забравшись на первый камень, протянул мне руку. «Я справлюсь». «Как можно увереннее», — произнесла я, и Двейн перескочил на следующий валун. Мне пришлось последовать за ним. Идти оказалось труднее, чем я ожидала. Мало того, что ноги скользили по мокрой склизкой поверхности, так еще и расстояние между некоторыми валунами становилось все больше и больше. На полпути я остановилась перевести дыхание. И Двейн тоже замер на месте, терпеливо ожидая, когда я соберусь силами. «И ты даже ничего не скажешь?» — крикнула я, а старший... Вопросительно посмотрел в ответ. «Ну, про то, как грациозно я скачу по камням!» «Не хочу тебя отвлекать!» — ухмыльнулся он. «А то потом мне тебя из воды вытаскивать!» Я улыбнулась в ответ и перевела взгляд на водопад. У его подножия поднимался белый пар, а радуг стало еще больше. «Тебе нравится, да?» — в голосе Двейна послышалась талика гордости. Ведь пустошь стала его миром уже давно, стала домом, как и для остальных. «Да», — выдохнула я, «очень». «Море понравится тебе еще больше!» Я перевела взгляд на старшего. На его лице сияла довольная улыбка. «Вот увидишь, тебе понравится!» Ты так говоришь о нем, что я всерьез подумываю начать ревновать. Не имею ничего против. Ты хочешь, чтобы я тебя ревновала к морю? Ну, это единственный вариант. А то в рейте у тебя нет конкуренток. Я засмеялась. Это что, комплимент? Ты же знаешь, что я не делаю комплиментов. Только озвучиваю факты. «Стоит вернуться в рейд, и тогда посмотрим, как на меня накинется целая свора!» «Ну, это будет еще не скоро. Ты вполне успеешь подготовиться к этой битве. Учти, я буду встречаться только с победителем!» «Ну, тогда тебе достанется Джоан. «Разве она сейчас не влюблена в Дара?» Он весело ухмыльнулся. «А вот по поводу Ани...» Я бы на твоем месте побеспокоился. Аня? Я нахмурилась. Кто это? Та рыжая охотница? Двейн тихо рассмеялся, заметив, как изменилось мое лицо. Одна из подружек Джоан. Вот же! Я раздраженно поджала губы. Кинуть бы в тебя чем-нибудь. Да ладно! Ты за весь день столько не говорила, сколько за эти несколько минут. «Вот уже начинаю жалеть!» Я снова посмотрела на водопад, и вдруг одна из радуг странно колыхнулась, словно живая. «Двейн, что это?» Старший улыбнулся еще шире. «Смотри!» — шепнул он, сложил ладони рупором и издал громкий клич. В тот же миг одна из радуг вздрогнула и разлетелась на сотни разноцветных точек. Они закружились над водой и понеслись в разные стороны. И вот когда часть этих точек оказалась у нас над головами, я разглядела в них бабочек. Огромные, с полупрозрачными крылышками, они поражали своим разноцветием, А когда собирались в стайки, то загорались еще ярче. Бабочки кружили вокруг нас, садились на руки, на макушку. Сначала я стряхивала их, мне было неприятно – Но потом успокоилась и решила получше их рассмотреть. Это были великолепные создания, и я не могла именно любоваться. А когда перевела взгляд на Двейна, то покатилась со смеху. Облепленный яркими насекомыми, он выглядел как шут. Никогда бы не представила его в таком виде. А потом мне стало еще смешнее, ведь я и сама должна была выглядеть нелепо. Хватит хохотать! Не то они от нас не отлипнут. Здесь люди не часто бывают, поэтому им любопытно посидеть на нас. Кто это? Водопадные бабочки. Из всей пустоши их только здесь и видели. Но сейчас, серьезно, придется замереть и помолчать. Подожди, пока они полностью тебя облепят и не двигайся. Только тогда они сами улетят. Что? Взвизгнула я. «И на лицо их пустить?» «По-другому никак. Они ничего не боятся». «Нельзя было предупредить, прежде чем звать их». «Ничего они тебе не сделают, трусиха. Просто замри». Мысленно послав двойну парочку нехороших слов, я перестала отмахиваться и застыла в одной позе. Бабочек становилось все больше и больше. Я крепко зажмурилась и сжала зубы. Маленькие лапки неприятно щекотали кожу. Мне хотелось встряхнуть головой и избавиться от этих цветных насекомых. У меня сжались кулаки. В носу свербело, и нервный смех готов был вырваться из сомкнутых губ. Ну, давайте же, разлетайтесь! Стало тише. Больше не слышалось. Шуршание крылышек, все замерло. Через несколько мгновений вся туча бабочек оторвалась от меня и поднялась вверх. Я глубоко вдохнула, недовольно скривилась на ехидную улыбку старшего и проследила глазами за цветной стайкой. Они снова замерли живой радугой у подножия водопада. «Теперь лучше не шуметь», — произнес Двейн, и прыгнул на следующий валун. Я еще раз бросила взгляд на чудо пустоши и последовала его примеру. К счастью, перебрались мы на другой берег без происшествий, я не свалилась в воду, ничего себе не подвернула и все такое прочее. двейну подобные проблемы вряд ли грозили. Мы устроились прямо на камнях, с удовольствием поедая вяленое мясо. «Если до вечера не отыщем ребят, нужно поохотиться. Не стоит растрачивать запасы». «У нас нет лука», — возразила я. «Не будем же мы тратить патроны?» «Сделаем капканы», — пожал плечами Двейн. «Мисс ведь научила тебя. Разве нет?» Он смешливо посмотрел на меня. «Да еще лучше тебя сделаю». «Смотри». Двейн перешел на шепот и указал вниз по реке. Там из леса выскочил маленький зверек, чья оранжевая шерстка лоснилась на солнце. «Лиса!» Я тихо ахнула и даже привстала от удивления. Животное не чувствовало опасности и спокойно подходило к воде. «Отсюда попасть без шансов». «Не надо ее убивать!» — возмутилась я. «Это мой талисман вообще-то!» Мое имя с ним созвучно. «Да какая из тебя лиса?» — хохотнул Двейн. «Так, зайчишка». Я смерила старшего грозным взглядом. И тот поднял руки вверх. «Шучу, шучу. Но в самом деле могла бы поучиться у своего талисмана. Тебе не помешало бы». «Чему? Обману?» «Может, и так. Пойми, Алиса. Если приходится сталкиваться с объединениями, нужно быть умнее и хитрее них. Они живут, как в теплице. А мы нет. Надо этим пользоваться. Мы идем в цитадель. И я не хочу, чтобы что-то пошло не так. Я поняла. И Алиса... Он на секунду замолчал. Ты сделала невозможное. Ты... Прогнала черноту. Я вздрогнула и отвернулась. «Знаю, ты не хочешь поднимать эту тему, но то, что произошло... Все это очень странно. Князь спас тебя три раза. На самом деле я поражен не меньше тебя и не понимаю, как такое возможно. Но факт есть факт. И я уверен, он не придет. Ты прогнала его». «Или ты жалеешь, ведь он мог бы снова однажды тебе помочь?» «Нет, не знаю. Я тяжело вздохнула. Я уверена, что он вернется. Я не знаю, радоваться мне этому или нет». «Да, я тоже думаю, что он вернется. И к этому времени я хотел бы знать о тьме больше. Может, мы сумеем найти что-то в цитадели», Там же изучают пустошь. Я покачала головой. Мне кажется, он не связан с пустошью, Двейн. Он какой-то другой. Другой? Старший удивленно посмотрел на меня. Почему ты так думаешь? Было что-то еще? Нет, вроде бы. Я помню не так много о наших с ним встречах. После этого я... «Всегда падала в обморок. Я поежилась. Это просто ощущение». «Ладно», — спокойно ответил Двейн, хотя в его глазах я заметила беспокойство. «Не говори пока ребятам», — попросила я. «Сейчас лишний страх им ни к чему. Я сама потом расскажу». «Если ты так хочешь?» — неуверенно ответил старший. Но не затягивай, это не та информация, которую стоит скрывать. Я согласно кивнула, и мы замолчали. Водопад приятно бурлил, солнце мягко освещало реку. Рыжая лисичка махнула огненным хвостом и спряталась в лесу. Я потянулась к своему кулону и вдруг с ужасом поняла, что его нет. «Моя лиса! Она пропала!» Воскликнула я и кинулась к рюкзаку, надеясь, что просто забыла повесить его на шею. «О, нет!» Я безуспешно проверяла каждый карман и даже когда поняла бессмысленность своих действий, не могла остановиться. Это же был подарок. Его сделал мой друг. «Алиса!» Старший чуть повысил голос и схватил меня за руку. «Перестань». его должно быть смыло водой я бессильно опустилась на землю но но он же помог мне выжить он тут совсем ни при чем мягко возразил Двейн. никакая безделушка не может спасти тебя изгнанники всегда помогают себе сами если пустошь решила забрать твой талисман значит он тебе больше не нужен пустошь Я грустно усмехнулась. «А если в следующий раз она решит, что мне не нужен ты? Или Венди? Или Ли?» Я покачала головой. «Почему она такая?» «Я не знаю, Алиса». Он пожал плечами. За все годы ее существования никто так и не смог объяснить. Может, это и не важно. Теперь это наш дом. Но, может, никто просто не знал о цитадели? «Или не ездил на другой берег?» «Ты так уверена в этом?» Он хмыкнул. «Тогда тебе стоит немного поболтать с Венди». Я удивленно посмотрела на старшего. Она была там? Нет, но ее отец изучал эту тему. Он был одним из тех, кто знал легенду и верил в нее. Конечно, советом это очень не понравилось, Он прервался на полуслове и я не стала просить продолжения. «Если Венди захочет, то расскажет мне сама». Мы немного помолчали, а потом Двейн со вздохом спросил. «Ты так и не смогла привыкнуть, правда, к жизни за стеной?» Я пожала плечами. «Иногда мне кажется, что у меня получилось». И я точно знаю, что не смогла бы сейчас вернуться и жить в городе. В таком, какой он есть сейчас. Но и пустошь. С тех пор, как меня выгнали за стену, я постоянно боюсь. Спокойные дни можно пересчитать по пальцам. Мне это надоело. Но проблема не только в лесе. Все дело в советах и ОБ. «С одной стороны, да», — согласилась я, «но с другой, что если бы изгнанники жили в обычном лесу? Что если бы не было стен? Не пришлось бы бороться сразу со всеми, и с пустошью, и с людьми?» «Но так сложилась жизнь. Нам остается только приспособиться к ней». «То есть ты не веришь, что есть способ изменить лес?» Я не думаю, что это требует сейчас нашего внимания. Система убивает гораздо больше людей, чем пустошь. Посмотри на нее по-другому. Ты видишь только плохое в ней, но не замечаешь, сколько она всего дает нам для жизни. Я понимаю твою злость и твое желание все поменять. Но так ли нам это нужно? Особенно сейчас. Я кивнула и снова потянулась к шее, ожидая нащупать медальон. Но Двейн перехватил мою руку. «Ты справишься и без него. Вот увидишь!» Он ободряюще улыбнулся и помог мне подняться. Мы молча собрали вещи и пополнили запасы воды. Я посмотрела на горизонт. Где-то там теперь одиноко валяется... Мой талисман. Может, он даже доплывет до самого города. Странное ощущение, как будто я в очередной раз оставила позади часть своей жизни. В небо вспорхнула птица и с громким криком унеслась вдаль. Пустошь — удивительное место, как на нее не посмотри. Но неужели наш мир так и останется покрытым мстительным лесом, и людям придется строить стены? Я огляделась вокруг. Белая пена водопада, горящие блики воды, зеленый навес тянется на многие километры невесомым облаком. Так красиво! Может быть, Двейн прав. Я не знала, как старшему удавалось ориентироваться в лесу. Как по мне, компаса для этого было маловато. но, наверное, от долгой жизни в пустоши у него появилось особое чутье. Я только поражалась и устало плелась за ним. Двейн считал, что до ребят мы можем дойти только завтра, поэтому, когда в лесу послышались чужие голоса, мы резко остановились и потянули руки к оружию. Старший подал знак приближаться как можно тише, но потом голос Ли я узнала мгновенно. и, громко выкрикнув, рванула в его сторону. Из-за деревьев показались фигуры, и первой в моих объятиях оказалась хрупкая фигура Венди. «Духи пустоши! Вы живы!» — повторяла она, а я сжимала ее до боли в руках. «Где вы были? Почему вы сами так далеко от точки?» Затопило все, пришлось уйти. Голоса. Знакомые, родные звучали со всех сторон, и оторвавшись от Венди, я бросилась обнимать Ли, что-то радостно бормотавшего без остановки, мисс, которая недовольно скривилась и слегка похлопала меня по спине, и Шона, который чуть не сломал мне ребра. Машинально я бросилась и к Двейну, и вокруг раздался дружественный хохот. Не надоел он тебе еще? – пробасил Шон. Но когда старший прижал меня к себе и коротко поцеловал в висок, смех прекратился. Кто-то присвистнул и, опять же Шон, воскликнул. — А мы, оказывается, много что пропустили. Понятно теперь, почему вас не было так долго. — Надо было сразу догадаться, — подхватил Ли. — Давно бы уже сами дошли до цитадели и вернулись. По лесу разносился смех. а внутри у меня растеклось тепло. Все хорошо. Мы дома. Мы шли, смеялись, пытались рассказать обо всем, что случилось за это недолгое время. Мы с Двейном рассказывали о складе Тамаза и немного про Абернин. Ребята о доме Камиллы и их внезапном побеге из цветного городка, который очень огорчил девушку. По словам Шона, ему теперь лучше никогда туда не возвращаться, а по словам мисс, ему лучше вообще остаться в цитадели. И мы говорили, и снова смеялись, и пели песни, что звучали в нашем рейте. Запивай, как ветер, запивай, как вода, И пусть звезды подхватят, и подхватит луна, Пусть танцует огонь нам, пусть станцуют и горы, И пусть солнце искрит, пусть танцуют народы, Лес пусть шепчет нам тихо, и баюкает рейд, В этом вихре из вихрей только он и не истлеет, Пусть звучат голоса, мы одни, но мы вместе, Пустошь знает всегда, вечно жизнь в нашей песне. Все хорошо, мы в порядке, мы дома. Хочу запомнить эти моменты навсегда. Вот за это и буду держаться, что бы ни случилось.